Собака Ксюня, которая была как сосиска, читает Виктория Исакова. Ксюня родилась в питомнике. И в раннем щенячестве понятия не имела, что в мире кроме питомника есть другие места, а кроме ее родни – другие собаки. Она была уверена, что собака – это вытянутое коренастое существо, похожее на сосиску с четырьмя короткими лапами. Такое же, как она и члены ее семьи. Когда она подросла, оказалось, что кроме питомника есть еще большой город. А в нем регулярно проходит собачья выставка-ярмарка. И Ксюнина семья в этой выставке любит участвовать. И в этом году, в этом месяце, на этой неделе, уже сегодня они туда отправляются вместе с Ксюней. «Там будут другие собаки», – предупредила Ксюнина мама. «Какие другие?» — спросила Ксюня. «Собаки других пород, не таксы. Например, в соседнем с нами вольере обычно сидят борзые». На выставке-ярмарке остро пахло другими собаками. Их запах сводил с ума. Ксюне срочно хотелось с ними познакомиться, подружиться, понюхать их под хвостом, поиграть, вместе выкопать какую-нибудь классную яму. Не слушая рыки родителей, она возбужденно металась вдоль сетчатой металлической перегородки, отделявшей их вольер от соседнего. Там, за перегородкой, были борзые. Таких красивых девочек Ксюня до сих пор никогда не видела. Высокие, длинноногие, стройные, золотистой шелковой шерстью, совсем не похожие на сосиски. Другие собаки показались Ксюне сошедшими на землю светлыми ангелами. — Хочу быть как они, — подумала Ксюня, — как эти борзые девочки. Мне просто необходимо с ними поиграть и узнать у них секрет их потрясающей красоты. За свою недолгую жизнь Ксюня освоила много навыков. Она, например, умела находить предметы по запаху и приносить их в зубах. Притворяться дохлой, протягивать переднюю лапу, громко лаять и не есть несъедобные вещи, потому что фу такой быть. Но лучше всего у нее получалось рыть. За считанные секунды Ксюня прорыла подкоп под перегородкой, оказалась в соседнем вольере, и встала перед борзыми в позу игры. Переднюю часть туловища сосиски прижала к земле, а попу и тонкий черный хвост вздернула. «Какие красавицы!» — воскликнула двуногая тетка в резиновых сапогах. Она стояла по ту сторону вольера и любовалась борзыми с таким же восхищением, как и Ксюня. «Они точно русские?» «Да, Нин Павловна, эти борзы русские» ответил двуногий мужик, переминавшийся рядом с ней. «Я возьму всех русских борзых!» «Как скажете, Нин Пална. И двуногий нажал на кнопку. Застывшая в позе игры такса Ксюня не успела ни понять, что происходит, ни увернуться от огромной сети, накрывшей вольер с борзыми, как сачок накрывает прекрасных бабочек. Потом ее вместе с борзыми засунули в кузов машины и повезли. Какое-то время Ксюня слышала горестный лай родителей, но с каждым поворотом он становился все тише. Уже почти полгода Ксюня жила с борзыми в селе Охотки. Сначала она скучала по своей стае, но быстро поняла, что если бы не счастливый случай, приведший ее сюда... Она бы так всю жизнь и оставалась сосископодобной таксой, живущей совершенно бесцельно, без стремления к совершенству, без надежды в один прекрасный день стать борзой. Ей сильно повезло, что не Павловна, хоть и возмутилась, что в придачу к борзым ей подсунули это, но все же Ксюню не выгнала. Бесплатная дополнительная борзая порадовала бы ее куда больше, но все же и бесплатная такса — это лучше, чем ничего. Конечно, в новой стае Ксюню критиковали. Но ведь она это заслужила. Она и сама была собой недовольна. Она не отвечала стандартам породы. Девочки были правы. «Какое непропорционально длинное тело!» — изумлялись подруги. «Какие короткие лапы! Какая ты неизящная! Посмотри на нас! Мы тонкие, звонкие, длинноногие, к тому же блондинки!» А ты себя распустила. Работай над собой, не ленись, нельзя быть такой сосиской, вторил девочкам пес Полкан, тренер их спортивной команды. Давай же, шевелись, больше бегай, и лапы тогда удлинятся, и туловище укоротится. И Ксюня шевелилась и бегала, но лапы не удлинялись, а туловище не становилось короче. Не только собаки, а вообще все звери в охотках подмечали Ксюнино уродство. Несовершенство, И свиньи, и кошки, и куры-несушки, и муш их пятюня. И если до сих пор в охотках подшучивали над курами, ведь это были птицы, не умеющие летать, теперь сами куры подшучивали вместе с остальными над Ксюней, ведь это была собака, похожая на сосиску. — На старт! Внимание! Марш! — рявкал полкан. И борзые срывались с места, и бежали на перегонки на короткие и длинные дистанции, а Ксюня на любые дистанции неуклюже плелась в хвосте. — Почему ты не бежишь? Быстро! — бесился тренер. — Потому что я не умею. — Да что ты вообще умеешь? Обычно Ксюня вместо ответа молча прижимала к голове уши, но как-то раз сказала. — Вообще я умею рыть. «Рыть? Ты что же, барсук?» Пес-полкан расхохотался хриплым, улающим смехом, и вся стая засмеялась следом за ним. «Зачем борзой собаке рыть? Тем более девочке, что за бред? Пусть строят барсуки, а борзой собаке полагается быстро бегать». «Похоже, в твоем случае ничего, кроме операции, не поможет», вздохнула борзая Роза, самая красивая девочка в стае, сочувственно глядя на Ксюню. — А что за операция? — с надеждой спросила Ксюня. — Пластическая операция по удлинению лап, — объяснила Роза. — Но это очень дорого стоит. Пять тысяч шишей. По тысяче на каждую лапу. — Но у меня же только четыре лапы. Если на каждую по тысяче шишей, тогда выходит нужно не пять тысяч, а только четыре «Сейчас, после пробежки, я не готова к сложным арифметическим вычислениям», — отмахнулась Роза. «Но, знаешь, не следует экономить на собственной красоте. Если у тебя действительно останется лишняя тысяча, сделай себе коготки». «Но коготки у меня и так есть», — опешила Ксюня. «Красивые коготки», — снисходительно пояснила Роза. Ксюня покосилась на безукоризненные, гладкие, блестящие, как спинки майских жуков, когти розы, потом перевела взгляд на собственные, обломанные и грязные от постоянного копания в земле. Да, точно, красивые коготки, понуро согласилась она. Пяти тысяч шишей у Ксюни не было. И четырех тысяч не было. У нее их не было вовсе, но все-таки слова Розы дарили надежду. «Я буду рыть, рыть, рыть, рыть!» — решила Ксюня. «И однажды вырыю клад, и мне хватит на операцию по удлинению лап!» Она перерыла все охотки, но клад так и не нашла. Хотя и откопала несколько вкусных косточек, а также потерявшийся мячик Розы и варюшку Нины Павловны. Когда она принесла ее не Палне, та отругала Ксюню за порчу грядки и посадила на цепь на весь день. «Все, девочки, вы уже достаточно вымуштрованы и готовы к настоящим соревнованиям», сказал тренер-полкан на утреннем построении. «Ну, кроме этой, конечно», он покосился на Ксюню. «Она безнадежна, но все равно побежит. Поблажек никому не положено, даже мне». «Я побегу рядом с вами. Нам предстоит забег от села Охотки до ближнего леса, потом вокруг леса и обратно в село». «Ура!» — радостно взвыли борзые. «Ура!» — подтявкнула Ксюня, хотя ей не было радостно. «На старт!» «Внимание!» «Марш!» — скомандовал полкан и рванул вперед. За тренером устремилась вся стая. Такса Ксюня, как всегда, бежала последней, все больше отставая от девочек. Когда она, свесив на бок язык, доплелась, наконец, до кромки ближнего леса, борзых нигде не было видно. По расчетам Ксюни, они давно уже должны были успеть обижать лес и направиться обратно в село. Но дорога между ближним лесом и охотками была только одна, и на ней Ксюня их не встретила. Возможно, они решили обижать лес не один раз, а десять. Она замерла и принюхалась. Судя по запаху, вся стая была где-то рядом. Ксюня взяла след и потрусила к ним. По мере приближения слыша нарастающий скулёж, вой и лай. Вся стая сидела в глубокой яме. «Мы бежали, бежали и попали в ловушку!» — загалдели борзые. «Прямо с разбегу!» — возмущался полкан. «Эта яма была замаскирована ветками!» И чего вы здесь сидите? Ксюня удивленно наклонила голову на бок. Почему не вылезаете? Потому что яма слишком глубокая, ответили девочки. Из нее невозможно вылезти. Очень даже возможно. Вы могли бы вырыть подземный лаз, постепенно поднимающийся одна ямы к поверхности? Они не умеют рыть, с досадой ответил тренер. А вы, полкан, изумилась Ксюня, тоже не умеете рыть? Конечно, умею! отвел глаза полкан. Просто давно не тренировался. Тогда я вам помогу. Ксюня завиляла хвостом. Она ужасно обрадовалась, что, наконец, может сделать что-то, что другие не могут, и оказаться для стаи полезной. Ксюня быстро прорыла лаз, плавно спускающийся с поверхности земли к дну ямы ловушки и пригласила собак им воспользоваться. «Мы не можем!» — горестно взвыла Роза. «Наши длинные стройные лапы не пролезают. Этот лаз годится только для такой сосиски, как ты!» «Ты должна позвать на помощь Нину Палну!» — приказал Ксюни Полкан. «Только будь осторожна! Мы не знаем, кто наш враг, создавший эту ловушку, но он хитер и коварен!» Такса Ксюня решила, что раз враг так коварен... Безопаснее всего будет проделать часть пути под землей. Продвигаясь по разветвленным тоннелям, прорытым задолго до нее мышами, хорьками, лисами и крысами, Ксюня вдруг почуяла запах опасности, ненависти и злости. Она замерла и прислушалась. Из дыры в полу донеслись обрывки разговора. «Доложи обстановку штабу!» скомандовал визгливый крысиный голос. «Враги сидят в ловушке, шеф!» Отчитался другой голос, звучавший ниже и глуши. «Сидят? Они что же, все еще живы, крысун? Почему ты не применил к ним крысиный яд?» «Я подумал, шеф, что барзы могут нам пригодиться. Мы могли бы их поработить и превратить в быстроходных ездовых собак. Лесоходы из дальнего леса к нам больше не заезжают, нам нужен собственный транспорт». Интересная идея, крысун. Но ты слишком хорошего мнения борзых. Эти твари абсолютно безмозглые, дрессировке не поддаются. Мы не сможем научить их быть транспортом. Так что будем придерживаться первоначального плана. Все попавшие в яму борзы должны подохнуть. Мы же знаем, сначала они устраивают соревнования, а потом уже без всяких соревнований вторгаются на нашу территорию с охотниками и загоняют наших зверских товарищей, хищных бандитов ближнего леса. Так что либо они нас... Либо мы их, иначе никак Понял, шеф, согласился крысун Ксюня в ужасе заскулила Кто подслушивает, взвизнул шеф А ну, крысун, иди разберись Из дыры в полу высунулся нос крысуна Но выбраться целиком бандит не успел Лучше всего на свете Ксюня умела рыть А рыть – это не только разрывать, но и зарывать Она быстро заработала короткими лапами и уже через несколько секунд полностью закопала крысиный штаб. Чтобы выкопаться и выбраться наружу из штаба, этим крысам понадобится около получаса. Значит, эти полчаса у нее остались на спасение стаи. «Нина Пална: беда!» – задыхаясь от бега, отрапортовала Ксюня. «Злые крысы поймали их в ловушку!» «Так ну что ты растявкалась!» – подбоченилась Нина Пална. «Как ты смеешь мне тут говорить, что ты, сосиска ленивая, не желаешь участвовать в соревнованиях?» «Нина Павловна, борзые в ловушке!» «Ах, ты хочешь просто спать в будке?» «Их отравят крысиным ядом!» «Да еще и клянчишь вкусняшку, совесть-то есть!» «Нина Павловна, умоляю, сосредоточьтесь, у нас осталось всего двадцать минут, вы должны понять, что я говорю, борзые в страшной опасности!» «Никакой колбасы!» — отрезала Нина Павловна. «Колбаса положена только русским борзым». «Безнадежно!» Ксюня понуро побрела прочь. «Я должна позвать на помощь кого-то другого!» «Так, свинья не подходит!» «Петух не подходит!» И тут ее осенило. «Барсук полиции!» — гафнула Ксюня в темное отверстие, введшее в барсучью нору. «Эй, барсук старший!» Никакого ответа не последовало, и Ксюня по узкому подземному коридору полезла в нору. «Барсук-старший спал, завернувшись в лопуховое одеяло и блаженно похрапывая. «Гав!» — сказала Ксюня ему прямо в ухо. «Барсук подскочил и схватился за шишкомет». «Ой, не надо, пожалуйста, стрелять шишками!» Ксюня поджала уши и хвост. «То есть надо, но не в меня! Там бандиты ближнего леса поймали стаю сельских собак и собираются их убить!» Барсук-старший выслушал сбивчивый рассказ Ксюни, коротко кивнул и выскочил из норы. «Всем постам!» — послышался его крик. «Полиция дальнего леса! Объявляем операцию перехват! Спасаем барзых. «Сидеть!» «Смирно!» — прорычал пёс-полкан. Все собаки на торжественном построении застыли по команде сидеть. «Рядовая Ксюня, выражаем тебе благодарность за спасение стаи борзых!» «Но это же... это не я! А полиция дальнего леса спасла борзых!» — растерялась Ксюня. «Если бы не твоя верность, находчивость и умение... Рыть. Полиция Дальнего Леса ничего бы о нас не узнала. За твой героизм ты получаешь награду. С этими словами полкан вручил Ксюне золотую медаль, а все борзы закричали «Ура!» «Мы так рады за тебя, Ксюня!» — улыбнулась борзая Роза. «Это же чистое золото! Ты сможешь продать медаль сычам-старьевщикам, а на вырученные шиши?» «Сделать себе операцию. Только представь, у тебя будут красивые длинные лапы, совсем как у нас. Такие лапы, как ты мечтала». «У меня есть другая идея. Что сделать с этой медалью?» – ответила Ксюня. «Ой, ты хочешь на полученные шиши еще и сделать красивые коготки и укоротить туловище?» – воскликнула Роза. «Это очень правильная идея. Пора уже перестать быть сосиской». «Барсук полиции, это вам!» Так Ксюня протянула медаль Барсуку. «Это вы, а не я!» Вызвали листаю борзых из ямы и обезвредили крыс. «Медаль сделана из чистого золота и стоит кучу шишей. Я прошу вас взамен единственную услугу». «И какую же?» Барсук отхлебнул травяного чаю. «Говорят, вы лучший сыщик во всем союзе смешанных лесов». Помогите мне найти мою стаю. — Ну, ведь ты считала борзых своей стаей? — Барсук прищурился. — Я не борзая. Никогда ей не стану и не хочу становиться. Я хочу быть сосиской. Помогите мне найти мою стаю сосисок, моих родных такс. Я не знаю, где наш питомник, в каком лесу. «Как вы думаете, Барсук полиции, вам под силу его найти?» «Это элементарно», — сказал Барсук. «Если честно, я уже провел небольшое расследование и выяснил, где он». «Но откуда вы знали, что я захочу уйти к таксам?» Ксюня в изумлении наклонила голову на «Просто зверская логика», — улыбнулся Барсук. «Ну, пойдем, а медаль ты оставь себе. Ты...» заслужила ее по праву.